Дондарева принял участие в антиплановой деятельности и был классифицирован как опасник, а потом направлен в утилизацию. Отец встретился с ним, когда он был в орган банки, и не пытался помешать бегству. Это генерал Флимер тоже использовал, настраивая машину против отца. Я думаю, Дондарева сможет теперь помочь отцу в борьбе с Флимером за управление машиной. По крайней мере, он сможет рассказать машине о рифах, не только то, что она знает из рапорта Лески Юри, который в лимеру успел надлежащим образом отредактировать. Вот туда мы с Тивиной должны отправиться, чтобы найти Дон Дерево, искать рифы космоса. Райланд вдруг почувствовал, как отчаянно нужен ему Рондон Дерево. Он, возможно, поможет ему снять воротник. Он сможет рассеять туман, застилающий прошлое.